Глава 80. -я. Неравенство сил Сознание капитана лейтенанта Темкина бродило где-то далеко, когда его внезапно дернули за штаны и скачком вернули в реальность. Подъем! орали, потрескивая динамики. Враг, скотина не дремлет и нам не дает. Ракеты в готовность. Что там? поинтересовался Темкин, приходя в себя. В отсеке было жарко, одежду можно было выжимать, волосы слиплись. Он плеснул на лицо воды из заранее припасенной фляги, затем опрокинул ее содержимое в рот. «Даю картинку! Лови!» От крипков капитана второго ранга динамики едва не лопались. «Чего так то карать – хотел вслух возмутиться Тёмкин, однако сдержался. Затем он возрился на оживший экран кругового обзора и присвистнул. «Ридно тату томаты», прокомментировал он слух «Это все к нам, товарищ командир». «Вектор совпадает, плюс-минус градусы. Тебе не кажется, что нас приняли за авианосец?» Сделал предположение Рягузов. «Давай ракеты в разогрев». «Сколько?» «Все, наверное. Если успеем выпустить, разумеется». «Выполняю». «Короче, я насчитал 20 штук, и вполне может быть, кто-то идет над волнами вне зоны видимости». «Ракет не хватит», – доложил известную обоим истину младший офицер Темкин. «Конечно! Мы ведь не крейсер УРО! Начинаем работать!» И они начали. Только в этот раз удача, наверное, дремала и оставила героев наедине с обыкновенной теорией вероятности. Они даже не знали, точно ли сбили кого-нибудь, хотя зафиксировали несколько подрывов собственных ракет. А потом их экраны наведения и системы сопровождения задавили лавины помех, и обстановка стала совсем неясной. И длилось все это совсем мало времени, минуты. Но пот с Тёмкина лился градом, хотя маленький вентилятор над головой нещадно визжал, гоня вниз горячий воздух. И единственное, что позволял себе, единый за троих операторов Тёмкин, это смахивать колючий пот рукавом, высушивая брови, А вот до фляги с водой дотянуться было некогда, да и забыл он про нее совершенно. А потом где-то на границе восприятия возник голос Рягузова, не из динамиков, прямо из натурального рта. «Все, Марат, я в отсек, к ракете. Могу дать тебе секунд тридцать, дабы покинуть корабль». И исчез, даже руки не пожал, некогда было. «К чертям собачьим сказал капитан-лейтенант Темкин, откидываясь в кресле, отрывая руки от пульта. Он дотянулся до фляжки, присосался. 50 килограммов в быче и еще 400 с мелочью в пороховых ускорителях. Подумал он отрешенно. Но болтаться сейчас в волнах. Вообще-то будет попрохладней, наверное. Даже приятней, чем здесь, в жаре. Но вставать и вообще шевелиться не хотелось. Потом где-то выше головы замкнулись нужные контакты.